Небо сияло прозрачной северной голубизной. Кравцов не спеша шагал по выщербленному асфальту летнего поля. Все возвращается. Все повторится. Запасной аэродром. На то он и запасной, чтоб тут ничего не менялось. Оставалось прежним в терпеливом ожидании. Это та река, что никуда не течет. В которую можно войти дважды, трижды, сколько угодно раз, и где, наверное, даже женщины не меняют своих возрастов. А что Нине сказать? Как объяснить этот внезапный его приезд? Какие подобрать слова, чтобы поняла и поверила в то, чему он и сам еще, кажется, не до конца верит? Или просто понадеяться, что все выйдет само собой? Выйдет. Если судьба. Подходя к барьеру, Кравцов заранее переложил револьвер в карман плаща. Глупо, конечно, надеяться на такое полное совпадение. Что они дежурит именно сейчас, и мальчик опять с нею, но вдруг. Ведь мальчик это, пожалуй, и есть главная связующая нить, приведшая его сюда». «Скажите, пожалуйста, Нина сегодня работает?» Чувствуя легкую дрожь в коленях, осведомился Кравцов у сидящей за стойкой немолодой женщины. «Нина? Работает!» Обернувшись, она громко крикнула в растворенную дверь. «Ниночка! Выйди, тебя тут спрашивает интересный мужчина!» «Неужели все так просто и решится?» В проеме мелькнула синяя форма. Кравцов затаил дыхание. Оглядываясь в поисках знакомого лица, за барьером, появилась совсем другая женщина. Не женщина, даже девушка. Молоденькая и свежая, еще не тронутая жизнью. Кто меня спрашивал? «Вообще-то я, только... Только извините, мне нужна другая Нина». Кравцов замолчал. Ему показалось, что девушка его не поняла. «Ну, постарше вас. Сынишка у нее есть еще, не знаете?» «Нина Дмитриева?» «Ее нет», — тихо ответила она, сразу как-то угаснув лицом и спрятав глаза. «Какая жалость! А где она? В отпуске? Или в другой смене? Неужели уволилась? Скажите?» «Ее вообще нет». «То есть как нет?» Кравцов непонимающе уставился на нее, чувствуя только тупую досаду на обстоятельства. «Нет, она умерла. Еще зимой. Вы не знали?» «Что случилось?» — спросил он привычно, не успев соединить в сознании слова Нина, и умерла. Приступ, обморок. Сердце остановилось. «Фибрилляция желудочков?» — механически отметил Кравцов — Слыша голос девушки сквозь кровь, жарким молотом ударившую виски. Типичная клиника внезапной смерти. Смерти. Смерти? Чей? Что? Ну нет же, нет, не может быть, нет. Бригаду реанимации надо было вызывать. Бросил он так, словно это имело теперь значение. Сказать, что падение сердечного тонуса и требовать спецбригаду. Была бригада. Сосед вызвал. Ничего сделать не смогли. Прибору у одного у них с собой не было, не помню, как называется. Дефибриллятора? То есть как это не было? В бригаде реанимации? Он, кажется, погрузился в обморок, не теряя сознания. Во всяком случае, уже не понимал, где находится. Да, но черт возьми, ведь ее все равно можно было спасти». Адреналин внутрисердечно делали, а не прямой массаж сердца, а искусственное дыхание, в конце концов. Наверное, он повысил голос. Девушка испуганно отпрянула от барьера. «Какого черта? Это же каждый фельдшер должен знать. Что за в вашем городе на скорой? Олигофрены! Да их фамилии узнать и в горздраве гнать к чертовой матери!» Кравцов стиснул в кармане теплую револьверную рукоять. Господи, так чему все это? Внезапно очнувшись, он ощутил спиной любопытные взгляды уже собирающихся зевак. Нина умерла. Теперь уже все равно. И все это мальчишество, ей поху. А мальчик... «Мальчик Коля, что с ним?» «Коля в детском доме. А вы хотите адрес узнать? Вы...» Глаза девушки ожили, сверкнув внезапной догадкой. «Вы случайно не...» «Нет, я не он. Не он. И адреса не надо». Кравцов отвернулся. Пустое все. Все пустое. Обратный самолет уходил обратно через час. Возле кассы переминалась небольшая очередь, за стеклянной стеной сияло то же самое солнце. Однако небо поблекло, утратило чистоту и напоминало теперь застиранную ленялую тряпку. Дефибриллятора не было. «Вот тебе и запасной аэродром!» стихнув зубы, Кравцов разглядывал замысловатую трещину, в стекле над окошечком кассы. Зачем ты пытаясь найти у нее начало и конец? Вот тебе и женщина без возраста, вот и река. Дважды, трижды. Голова звенела, как после тяжкого ночного дежурства. Красов был здесь и не здесь. Он что-то спрашивал отвечал, платил деньги. Потом куда-то шел, спускался и поднимался... Наконец вздрогнул от резкого холода над бровями и понял, что уже сидит в самолетном кресле, прижавшись лбом к толстому стеклу иллюминатора. Под крылом копошились аэродромные рабочие, нетеропливо забрасывая багаж в невидный отсюда люк. Запасной аэродром. В проход выскользнула стюардесса, с ручкой в кулачке зашагала по рядам, подсчитывая свободные места. Она была очень молодая, тоненькая и, кажется, черноглазая. А у Нины какие глаза были? Подумал Кравцов. Черные, зеленые, серые. Вот ведь такой мелочи даже не заметил тогда. А ведь были какие-то точно. И жила такая же молоденькая стройная девушка, созданное для красоты и счастья, но не сложилась жизнь. И пошло все к колесам. И вот исход. Дефибриллятора у бригады с собой не было. «Сволочи!» — сказал он, кажется, вслух. «Что-что?» — повернулся к нему сосед. «Что вы сказали, молодой человек?» «Ничего». Пробормотал Кравцов и, расстегнув холодную пряжку ремня, перешагнул через его колени в проход. «Мужчина, вы куда?» загородила дорогу, похожая на Нину Стюардеса. «Вставать до взлета и наборы высоты запрещено». Не отвечая, Кравцов протиснулся мимо нее и, споткнувшись на пороге, вышел обратно в дрожащую площадку трапа. «Дефибриллятора у них не было», повторял он, мотаясь по аэровокзалу. «Коновалы!» И сам хорош. Со злобной ясностью пришло на ум. Еще тогда заметил у Нины симптомы сердечной недостаточности. И отеки, и цианоз под ногтями. Элементарно для второкурсника. Надо было настойчиво рекомендовать ей идти к врачу. Да что там, в Ленинград, в клинику, к себе на отделение мог устроить. И жила бы. А теперь... Пожелтевшая бумага устилала прилавок закрытого киоска. Запасной аэродром. Да, вот как все получилось. Все бросил, хотел сюда уйти. Не вышло. Нет и здесь спокойной надежности. Как облака из самолета издали твердые, вблизи дым, но лопят так, что железо трещит. Печальный, совсем уже выцветший Колягин Молча смотрел из отворенной двери книгу бы выпить Тоскливо подумал он Стакан Нет, лучше два Буфет второго этажа На этот раз оказался открытым Но спиртным там не пахло Кравцов все-таки взял Стакан омерзительного теплого чая и тяжело облокотился на нечистый стоячий стол. В душном холле хрипел все тот же красный телевизор. «Да неужто за полгода нельзя было его починить?» Тоскливо вздохнул он. «Поистине запасной аэродром. Все незыблемо, все замерло в однажды принятом состоянии. Кроме Нины». «Ниночка». Он, кажется, начал пьянеть от чая. Так ее в жизни ласково звали. Или как? Нинуся? Да нет же, нет. Не может этого быть. Напутала девица безмозглая. Не должно быть, чтобы не было больше Нины. У нее не было права на смерть. А что смерть? Вся врачебная деятельность есть борьба со смертью, разве нет? С переменным результатом. Не всегда успешная, но профессиональная и довольно спокойная работа. И нет ничего сверхъестественного в смерти. Даже наука соответствующая появилась. Тонатология. Лишние эмоции – помеха для врача. Для хирурга вдвойне. Он имеет право видеть лишь клинические случаи. Хирург режет по-живому И если будет страдать от боли пациента, то не сможет сделать даже первого надреза. А значит, и человеку не поможет. Но Нина-то живая была. Живая. Кравцов отпил глоток и подавился. Живая? Для кого? Для тех, кто должен был запустить ее остановившееся сердце. Она представляла лишь клинический случай. А может, все это неправильно. Женщина, похожая на Нину, которой анастомизировали легочную артерию, она ведь тоже для кого-то была живой. И кто-то ждал исхода внизу в вестибюле, ломал пальцы и глядел на часы. Кравцов вспомнил тот день, и ему вдруг показалось, будто по лицу его опять стекает кровь. Он провел ладонью, пальцы почувствовали влагу. Да это же я. Плачу. С изумлением понял он. Плачу? Не может быть. Когда я плакал в последний раз? Лет двадцать пять назад? Больше. На маминых похоронах? Нет, тогда уже не плакал. Только сказал себе, что стану врачом и буду спасать других мам. Значит, еще раньше. Раньше. И теперь... «Сыночка, что с тобой?» Старушка, примостившаяся за столиком с другой стороны, участливо посмотрела на него. «Плохо тебе? Или дома что стряслось?» «Нет», — выдавил он, уже не видя ее сквозь слезы, хлынувшие потоком, от невыносимой жалости при виде ее скрюченных артритом, желтых стареньких пальчиков, Ничего, все хорошо. Стуча зубами о стекло, он влил в себя остатки чая. Я плачу, значит, я живу. А между прочим, Света тоже плакала, когда шли с нею вдоль канала. Горько и отчаянно, хотя ничего не знала про аэродром но словно женским своим естеством, таящимся под маской благополучия, понимала истинную причину ухода. Понимала, почему с ее фигурой, квартирой, машиной и прочими достоинствами все-таки я ее бросаю. А может, теперь вернуться к ней? Она что-то про любовь говорила, может, с ней что-нибудь выйдет, Хирург должен резать по-живому. Вот я и резанул. Я не гинеколог. Но ведь не гинеколог же я в самом деле. И не от меня делала она тот злосчастный аборт. И вообще. Старушка жевала пирожок двумя оставшимися передними зубами. Чувствуя, как слезы жалости, бессильного сострадания к ней, к Нине и к Свете, к себе самому и ко всему погрязшему в отчаянии человечеству опять сжимают горло, Кравцов резко отвернулся. И увидел перед собой экран телевизора, красный, с ритмично перебегающими синеватыми пятнами, точь-в-точь точь живое сердце в раскрытой грудной клетке. Оно и было еще живым. Может, всего одного разряда хватило бы, чтобы вернуть его к жизни. Но эти уроды, выезжая на вызов по кардиологии, не взяли с собой самого необходимого инструмента. И нет больше женщины по имени Нина. Нет и не будет никогда. Угробили Нину мерзавцы. Всех бы их под корень. Всех, если б можно было. А почему нельзя? Где тут у них горздрав? В справке узнать. Да нет, лучше ехать прямо в город так быстрее. Вызвать областную комиссию, поднять дела и уничтожить. Всех. Всех. Кравцов сбежал вниз. Отыскал провонявший теплой хлоркой туалет. Тщательно умылся, низко согнувшись над замусоренной раковиной. Выпрямился... И отшатнулся. Таким страшным показалось ему собственное лицо в зеркале. Всех до единого. От кардиолога до шофера. Уничтожить. Растоптать. Растереть. Он пощупал в кармане игрушечный револьвер. Но что это даст? Вернет назад время? Воскресит Нину? Нет, конечно. По крайней мере, успокоится душа. Должна успокоиться, иначе он просто уничтожит самого себя. Потому что нельзя дальше жить, если вот так походе погубили Нину, единственную, о которой он мечтал полгода. Потому что нет иного выхода. Или, или есть. Выйдя на привокзальную площадь, он зажмурился от солнечного света. Небо снова налилось яростной голубизной, свежей, как порог жизни. Под окном сияла ромашками неуместно веселая лужайка. Кравцов провел ладонью по лбу и только сейчас осознал, что вместо... Гор, здрав отдела, зачем-то приехал сюда. Он оглянулся и вспомнил все подробности, увидев толсто обстеганную коричневой кожей дверь директорского кабинета, где он боролся битый час, врал и наговаривал на себя, изворачивался и намекал, а под конец даже чем-то угрожал, но все-таки добился, чтоб его сюда пустили. Теперь казалось, что то был не он, но отступления не осталось. Мимо сновали чистенькие, одинаково подстриженные девочки и мальчики, и все, словно притянутые, замедляли около него топоток одинаковых сандалий, бросали снизу вверх взгляды, полные удивления и тоски. Кравцов отвернулся. Поднес с глазам часы и не удивился, обнаружив, что у него дрожат пальцы. Колю он узнал издали, от поворота коридора. Мальчик ступал боязливо, держась за хмурую воспитательницу, и левая рука его была в неловкой позе прижата к боку. Кравцов почувствовал, как что-то стискивает гортань. Он поднял перед собой руки шевельнул растопыренными пальцами. Повторил отсекающий суеты жест, которым он перетягивал поудобнее тонкую резину перчаток в последний момент перед началом операции, прежде чем попросить у сестры первый ланцет. Остановившись за два окна от него, воспитательница толкнула мальчика вперед. Тот прошел и замер, подняв голову. Дефибриллятора не было подумал Кравцов с внезапной оглушающей ненавистью, глядя на гладко прилизанную серую прическу воспитательницы. Мальчик серьезно смотрел в упор и шевелил губами, точно не мог решиться на какие-то слова. Кравцов напрягся, как перед самым первым надрезом при заведомо сложной, почти безнадежной операции. Дальше медлить было нельзя. «Ланцет?» «Коля!» — севшим голосом сказал он, пытаясь вытащить из кармана вдруг застрявший там револьвер. «Коленька, гляди, что я тебе привез!» «Папа!» — еле слышно выдохнул мальчик, жалко перекосившись всем личиком. «Ты за мной приехал, да?» Кравцову показалось, что у него останавливается сердце. Воспитательница рванулась к ним, но он повернулся, оттесняя ее. Они стояли друг против друга, скособоченный мальчик и большой, здоровый мужчина. Нагнувшись, Кравцов неловко всунул револьвер в его мокрую лапку. Потом осторожно погладил по голове. Потом взял подмышки, приподнял, Подержал несколько секунд, Потрясенный небывалым ощущением Легкой тяжести мальчишеского телеца. Видела бы свет у нас сейчас, Подумалось ему ни с того ни с сего, Но совершенно спокойно и пуднично. И странным было, что еще час назад Он ничего не знал, И только теперь все кажется... Стало наконец на свои места, сделалось незыблемым, несмотря на все грядущее. Поставив мальчика на пол, Кравцов ответил своим обычным, твердым и уверенным голосом Приехал.